Глава двадцать третья С тех пор, как Ренулф узнал о подводных камнях ее дара, он избегал ее. Любые попытки поговорить с мужчиной заканчивались тем, что Ренулф был очень занят и не обращал на Эшу внимание, игнорируя настойчивые попытки, либо выставляя ее вон. Да, Ренулф был чем-то занят, но раньше у него были свободные минутки, чтобы прикоснуться к ней. Сейчас же мужчина сторонился ее. И Эша понимала истинную причину такого поведения. Фрея и не требовала от него сладких утех и ласк, и ей хотелось поговорить, увидеть его зеленый взгляд, которым он смотрел на нее утром, когда спал возле нее. — Не прогоняй меня, прошу. Эша знала, что Рынулф находится в своей спальне, и она больше десяти минут ходила возле его двери, не осмеливаясь постучать. Она волновалась, боясь, что он прогонит ее. Войдя в комнату, девушка прикрыла за собой дверь и взглянула на Рынулфа. Мужчина сидел в своем массивном мягком кресле, прикрыв глаза. Продолжая стоять возле двери, Фрея боялась сделать шаг. «Можно пройти», — с опасением прошептала умоляющим голосом девушка. «Проходи, раз пришла». Не открывая глаз и не смотря в сторону Эши, недовольно протянул мужчина. Все равно эта упрямая особа так просто не уйдет, а спорить битый час не было желания. К тому же сейчас Эша была растерянной и испуганной, боясь сделать лишнее движение, волнуясь, что он снова накричит на нее или выставит за дверь. «Возможно, сейчас Эша будет тихой и кроткой» что он не заметит ее присутствие. Подойдя к креслу Ранулфа, девушка протянула руку и хотела коснуться его плеча, но резко остановилась. Ей хотелось, чтобы он взглянул на нее, улыбнулся, а не вел себя, как ледяная скульптура или словно Эша обидела его или предала. Она хотела просто поговорить, узнать его тайны, которые мучили его. Опустившись на пол рядом с его креслом, девушка прикоснулась щекой к его колено и потерлась о него, подобно кошке, требующей ласки и тепла. Фрея не хотела сидеть от него поодаль, а присесть на его колени означало, что он ее прогонит. «Просто не прогоняй меня, хорошо?» — умоляюще попросила его девушка. «Хорошо». Его пальцы коснулись ее белоснежных волос и скользнули сквозь шелковистые пряди. И «Я не хочу, чтобы ты уходила». Ренулф ощутимо погладил девушку по волосам. «Не хочу быть один». От его слов стискивающее напряжение выпустило ее из объятий, и тело девушки расслабилось. Она боялась, что он мог прогнать, но Ренулф сам не хотел, чтобы она уходила. Огромный камень из души сорвался, как с обрыва. Было еще не все потеряно. Эша боялась, что Ренулф больше никогда не захочет ощущать ее присутствие. Ее дар был ее наказанием. Эша тоже была по-своему проклята на этой планете. «Расскажи мне, что произошло со всеми вами?» Фрейя приподняла голову, взглянув на мужчину, их глаза встретились, отчего на душе стало теплее. Ренулф смотрел на нее прежним взглядом. В нем не было злости и тех смутных чувств, что он испытывал при виде ее в последнее время. «Я знаю про проклятие», — мне сказал Доу, сын Рейны. «Тебе правда триста лет?» Ренулф смотрел на девушку и молчал. Если он и хотел ощутить ее присутствие, то не желал с ней говорить. Тем более о проклятии. Прильнув щекой обратно к ноге, девушка закрыла глаза. Мужчина не прогнал ее, а это главное. Тайны. Он рано или поздно расскажет, или это сделает Доу, если ей удастся его найти в огромном замке. Для этого нужно время, а у них его предостаточно целая вечность. Если чему-то Эша и научилась у этого мужчины, так это быть терпеливой. «Да» ответил Ренулф и снова коснулся волос Эши, играясь пальцами с ее прядями. А Доу — маленький проказник. «Но почему вы ни на день не постарели? Прошло столько лет, а ты и Доу...» «Проклятие нас застигло в этом возрасте. Ни одно существо на планете не должно было выжить», Но стремление жить изменило ход событий. Мы обуздали своих зверей, но все равно остались прокляты. Выходит, ты тоже бессмертен? Эша хотелось посмотреть ему в глаза, но она боялась спугнуть его. Он мог замолчать и больше никогда не заговорить о проклятии. Не совсем. Умереть от болезней или старости мы не можем, а вот убить нас возможно. «Способов предостаточно. Самый простой — это глубокая рана, не способная зажить в считанные минуты, вырывание сердца или обезглавливание». Эши хотелось спросить, за что их прокляли и кто это сделал. Но помня воспоминания Рейны, девушка боялась, что Рынул не ответит на эти вопросы и мог разозлиться». «Что случилось с твоей планетой?» «И как ты оказалась здесь?» — Эшу опередил мужчина. «Я плохо помню, я была маленькой. Но на нашу планету напали губконы. Они разрушили другие планеты и добрались до Абсалона. Родители обратились к высшему магу нашей планеты, и он с помощью своей силы отправил меня на Ашерон, пытаясь спасти». Эша действительно была слишком мала, чтобы помнить что-то, да и со временем все воспоминания ускользали из ее памяти тоненькой ниточкой. Спустя пятнадцать лет она почти не помнила лица своих родителей. Фре старалась хранить эти воспоминания, как что-то светлое о ее семье, но время брало свое. «И ты не знаешь, что случилось с твоими родителями?» Видимо, их интересовали одни и те же вопросы. «Я не знаю. Возможно, они все еще живы. А возможно, погибли вместе с нашей планетой и всем нашим родом». Со временем Эша научилась стойко переносить такие разговоры и мысли об этом. Хотя она редко вспоминала тот день и свою жизнь на Абсалоне. Эша лишь пару раз рассказывала о своем детстве девушкам, работающим в борделе, когда те оставались на ночь у Калеба, боясь возвращаться домой. Эша даже толком не знала, как пользоваться своим даром, сама училась им управлять, когда жила у Химер. Фрея до сих пор не знала, на что еще способна. И что происходило с друидами, и видел ли их кто-то? Или все женщины, рожденные с даром иллюзиониста, поддавались соблазну и разврату, так и не достигая высшей цели. Эша не знала, что было бы с ней, будь ее планета до сих пор жива. «Мне очень жаль», — сочувственно прошептал Ренулф. «Мне тоже, но я благодарна им. Они спасли меня». Хотя, не сбеги она от химер, эта участь была не самой лучшей. «А твои родители?» — замялась девушка, пытаясь понять, находилась ли она на волоске от того момента, как мужчина прогонит ее. В закрытой комнате я видела разорванные картины. Помня те огромные рваные полотна, Эша знала наверняка, что все они были вспороты когтями чудовища. Когда он воплотился, она не успела разглядеть Ренулфа. Эша видела его сквозь пелену перед глазами. Превращаясь в чудовище двумя огромными шипами, он проткнул девушку насквозь, и Фрей ощутила, как из тела ускользала жизнь. Но Эша помнила, что он был огромных размеров. Огромные плечи, мускулистая грудь, ужасные оскалы и глаза, горящие зеленым пламенем а его кожа отливала и сине-черным оттенком, напоминая ночное небо. «Мои родители мертвы!» Ренулф встал с кресла и подошел к окну. Он не хотел говорить об этом. Скорее всего, его родители погибли в той бойне, когда превратились в чудовищ, или их постигла иная кара. Они были людьми, и их убили звери, наполнившие ашерон. Неужели за триста лет Рынулф так и не смирился с их смертью? Неужели эти раны до сих пор не зажили? Хотя, когда она вспоминала все то, что произошло, Эша казалось, что и триста лет — слишком малая дата. И за что же их всех прокляли? «Почему люди тоже не стареют?» Эша сидела на полу и взглянула на Рынулфа снизу вверх — Вряд ли они размножались, ведь Фрея не видела и человеческих детей, а за триста лет на планете остались бы одни чудовища. «Все на этой планете прокляты», — прохрипел мужчина и стремительно зашагал к выходу, покидая комнату. Девушка осталась сидеть на полу, смотря на закрывшуюся дверь. Что-то было не так, и Эша это чувствовала. Да и не заметить эти вибрации было весьма трудно. Эмоции Рынулфа то и дело врывались в ее сознание. И он винил себя в чем-то. Словно только он один повинен во всем человеческом проклятии. Да и с ней было что-то не так. После того, как Фрея вернулась к жизни, она перестала контролировать себя. А то, что Эша почти ничего не знала о своем даре, которым владела единственная девочка в столетии волновало ее с каждой минутой все сильнее.